Лукуловы мулы. Много дней шли римляне безлесным, иссеченным складками и плоскогорием. Тяжелые мешки били по спинам, оружие терло бока. «Мы мулы лукула», — сказал Клодий на одном из привалов. И эта горькая шутка обошла все войско. Клодий давно уже освоился с солдатским житьем, и солдаты успели привыкнуть к нему, оценив его общительность и остроумие.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 Разве с таким полководцем наживешься? И уж не только солдаты, но и военные трибуны осуждали Лукула. Лукул пропускал упреки мимо ушей, но Мурени он счел нужным объяснить. «Дождемся весны, пусть царь накопит силы!» Легат одобрительно кивал головой. «На самом деле за спиной Митридата Армения, там может укрыться хоть тысяча царей!»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 Он ткнул пальцем в то место, где линия изгибалась. «Клянусь Геркулесом!» — воскликнул Мурена. «Ты, кажется, дождался своего часа!» «А вот кое-кто считал, что ты просто оттягиваешь время!» Лукул пожал плечами. «Каждый живет по своей клипсидре. Сула сказал бы, что она дается нам судьбой. Со стороны кажется, что капли застыли, но они льются».